Впервые в жизни Ёжевиш Агатский, синих гор-мастер, растерялся настолько, что утратил дар речи. «Ваше рабочее место, уважаемый мастер!» Седой широкоплечий гном умело скрыл улыбку, вызванную выражением лица новичка, и обвел рукой малюсенький кабинет без окон, в котором стояли стол, стул и два шкафа. «Это свитки, до которых у меня никак не дойдут руки. Их надо бы разделить по темам, согласно формуляру, описать и подготовить для сдачи в архив. Справитесь?» Ёж зачем-то взглянул на свои ладони. Ладони были мастеровые, широкие и мозолистые, особенно после работы в кузне почтенного хлоп-блохеля. Свитки же казались бабочками, настолько хрупкими, что троних рассыпятся. Спохватившись, гном поклонился первому секретарю Драгобургского посольства в Бишинроге, застыл у венскому, синих гормастеру, и честно ответил. Я очень постараюсь. Второй завтрак в полдень, обед в три. Глаза пожилого гнома смеялись. Посольство работает до тех пор, покуда нас не отпустит его сиятельство посол Арбидон Снежский. Ежели с вами после обеда случится голод, уважаемый мастер, у нас тут есть и погреба, и кухонька. Наша кухарка будет счастлива принести вам пару свиных ножек в пиве и жареных грибов. «Вы хорошо устроились, почтенный мастер», — усмехнулся Ёж. «После дня такой работы надо бы на пару дней помахать киркой в шахте, дабы размяться». Застыл, даже не думал обижаться. «Говорите, говорите, уважаемый Ёжевиш», — ухмыльнулся он в бороду. «Я загляну к вам во время второго завтрака и проверю, как вы себя ощущаете на новом месте». Йж кивнул, поклонился и поворотился к столу. Решил пока не садиться на стул, даже несмотря на то, что тот дубовый, солидный, с обитым коричневым бархатом сиденьем, обшитым золотыми кистями, выглядел очень удобным. Вначале надобно было понять, с какой стороны подступиться к столу и с какого свитка начать, дабы остальные не сверзнулись на пол. Но к ужасу гнома свитки злобно шелестя поползли со столешницы, едва он взял самый верхний. Ёж с надеждой оглянулся на дверь, закрывшуюся за Венским, однако та стояла непоколебимо. На миг показалось почтенному мастеру, что он попал в тюрьму, и эта работа — изысканная месть цехового старшины венёгрета за побег дочери. Но он поспешил себя устыдить, негоже гному синих гор сомневаться в приказах своего короля. — Хусь с ним! — решительно воскликнул Ёж и смахнул оставшиеся свитки на пол, оставив стол Чистым. Спустя три часа в комнате находились сильно взмокший гном и четыре кучи свитков документы о получении гномами, которые по разным причинам не могли сделать этого на родине драгобужского гражданства, акты гражданского состояния, посольские отчеты и свитки, которые еживеш пока не знал, куда определить. Заглянув в ящик своего стола, он нашел несколько грузбухов канцелярский набор, скромно украшенный агатом и без позолоты. Чистые свитки. Честно говоря, писать Ёжа не любил. Однако черты характера, усидчивость, скрупулезность, аккуратность, те самые, что когда-то сделали из него первоклассного мастера-ювелира, пригодились и сейчас. К первому завтраку Ёж успел переписать одну из куч свитков каллиграфическим почерком в книгу, начатую предшественником. Появившийся в дверях первый секретарь, оглядев рабочую обстановку, ничего не сказал на ее счет, лишь пригласил коллегу позавтракать. Завтрак оказался хорош, вкусен, питателен и в меру сытен. За общим столом собрался весь коллектив посольства. Начиная от второго лица в посольстве, секретаря-советника, очень пожилого гнома, который ел мало и еще больше молчал, и, заканчивая кухаркой, веселой гномелой в летах, а Венской, оказавшейся почтенной супругой уже знакомого ёжу-секретаря. Гномы кушали, иногда переговаривались о делах, на но новенького не смотрели, дабы не смущать. Ёж, оценивший здешнюю кухню, помалкивал, жевал обстоятельно, как полагается уважающему себя гному, и внимательно слушал. В прошлом остались те времена, когда он чему-то учился. Последние годы он все больше бегал зайцем по просторам Текрея, размахивая топором и боясь потерять виньё. Нынче же следовало приложить все возможные усилия, чтобы начать понимать хотя бы половину из тех разговоров, что вели посольские. После обеда Застыл провел с ежем пару часов, показывая, как правильно заполнять бланки документов, в какие отчетные книги их вносить, рассказывая о посольстве и наиболее важных посольских делах. Остаток дня Ёж просидел над свитками, раскладывая их в хронологическом порядке, описывая и упаковывая в архивные короба. Работа казалась несложной, но к вечеру утомила почтенного мастера так, что у него едва хватило сил попрощаться с коллегами, покидая посольство. Выйдя на улицу, Ёжевиш с наслаждением вдохнул пахнущий весной воздух и украдкой погрозил кулаком в сторону Драгобужья. «Ежели вы, почтенный Венегрит Охтинский, ждете, что я сдамся, попрошусь в отставку и тем самым явлю свою слабость, то вы сильно ошибаетесь, ваше величество», — подумал он. «Мы, Агатские, трудности не боимся, даже бумажных. Я был прекрасным ювелиром, отличным контрабандистом и хорошим подмастерьем у кузнеца, а значит, быть мне первоклассным бюрократом. Так-то».